Роберт, 3 апреля, вечер. Ветерок есть, но легкий. Не сильнее 3-4 метров в секунду. Веточки едва колышутся, Точно, не больше 5. Расстояние по сетке бинокля где-то метров 500. Точно не определишь. Это только кажется, что все легко и просто. А возьмешь лазерный дальномер. Иди, выдаешься, какие ошибки допускаешь. На глазок. Ветер с левой стороны. Это важно. Значит пулю опускать будет. На этом расстоянии пуля просядет сантиметров на 10. Да еще и ветерком снесет на 25-30. Вот такую поправку и возьмем. Прямо по сетке. Мы с Айваром устроились на опушке леса. Напротив поворота у Рамучей. У дороги был устроен блокпост, о котором нам рассказали пленные. Удобно. Куда бы люди ни ехали, мимо моста придется проезжать. Так что дерут эти соловьи-разбойники и конного, и пешего, как им в голову взбредет. Хорошо, если просто ограбят, а то ведь могут и в рабство определить. Говорили же про гладиаторские бои. Пост был так себе, несерьезный, сложенный из мешков с песком. Сверху эти сооружения закрывал навес в виде большого зонта, который устанавливают в небольших уличных ресторанчиках для защиты столиков от дождя. Рядом с мешками дымила железная бочка. Ночи еще холодные. На посту два человека. Один из них вооружен Калашниковым. У второго, по-моему, МП-5. Скорее всего, с полицейского сняли. Стоят, разговаривают. Один стол подпирает. Второй на месте крутится, словно ему в задницу шило воткнули. «Ну давай, болезный, повернись ко мне передом. Нечего себя за спиной высматривать. Там узоров нет». «Ну вот, умничка какой. Аккуратно так встал». Теперь не вертись. Сейчас вылетит птичка. Глухо хлопнул выстрел. Охранник оттолкнул на бруствер, сложенный из мешков с песком. И он грузно осел, оставив на мешках смазанное пятно крови. Представляю, какая дырка у него на спине образовалась. Айвер, не отрываясь от бинокля, поднял большой палец. Класс! Надо заметить, что его напарник очень шустро на выстрел отреагировал. Во-первых, Сразу за мешками укрылся. Во-вторых, недолго думая, напарнику контрольный в голову вылепил. Вот оно как, ученый, значит. Понимает, что если сейчас напарника не пристрелить, то будет иметь геморрой в виде ожившего зомби за спиной. Умный, зараза. Но это ничего, живи пока. Он, наверное, сейчас по рации хелпы своей братве засылает, а два раза с одной позиции стрелять дураков нет. Ладно, уходим. Я сполз с Кайвору. Здесь нам делать нечего, с другой стороны подойдем. Шумнули немного, и ладно. Потопали, согласился он, и мы ушли к спрятанной в кустах машине. Хорошая велодорожка, едь себе и ни о чем не думай, если бы не бревно, лежащее на дороге. Это кто же здесь так постарался? Так и есть, правее метров ста мелькнула красная черепичная крыша. Вдоль этой дорожки, насколько мне память не изменяет, еще четыре усадьбы. Интересно, в них живет кто-нибудь? Кусать без сворачивать не стали. Нет сейчас времени на лясы с местным населением. Да и нужно ли? Среди деревьев нашу машину, может, и не заметят. А если подъехать, то потом нас бандитам в деталях опишут. Кто, откуда, куда и на какой машине. Не доезжая до города километров 10, выехали на небольшую развилку. Налево гаражный комплекс куда соваться совершенно не хотелось. Чуть дальше – выезд на дорогу, где нам вообще не рекомендуется появляться. Направо – продолжение велосипедной дорожки, которая и выведет на трассу Вильнюс-Клайпеда, нам туда. К Алнусу мы выехали часам к трем, притормозили у дороги. И пока я рассматривал в бинокль трассу, Айвор перекладывал в багажник вещи. Трасса была пуста. По левую сторону – сгоревшая бензоколонка. Рядом с ней брошенная фура и несколько зомби, слоняющихся без дела. Напротив еще одна бензоколонка изгоревший ресторанчик «Те винные». Там в свое время вкусные цепелины делали. «Те винные. Родина. Литовский. Цепелины. Литовское национальное блюдо». Подумал про еду и в животе забурчало. Дело к обеду. Кушать хочется. Посмотрел в сторону города. Он также радовал дымом пожарищ. Разве что среди серых многоэтажек появилось больше черного цвета. Бетонные коробки горели как бумажные. Людей и зомби отсюда не видно, далековато. Между трассой и окраиной города посажены деревья. Слушай, Айвор, а ты не хочешь прогуляться до клиники? Посмотрим, как там обстановка. Может, нам и док, и не нужен, сами аптеку вынесем. Так сказать, на твоих могучих плечах -с. Робби, тебе на голодный желудок всегда умные мысли в голову приходили. Но сегодня ты что то буксанул. Сдурел туда соваться? Так мы внутрь не полезем, понаблюдаем со стороны. Как там обстановка и вообще? Может, там уже помощь из Европы прилетела на голубом вертолете и бесплатно кормят. А мы, как те партизаны из анекдота, до сих пор поезда под откос пускаем. Поехали, а? Айвор помотал головой, словно говоря, ну точно сдурел. Ладно, черт с тобой поехали, но сразу говорю... Внутрь не полезу. Согласен, снаружи посмотрим и уедем. Выбрались на трассу и повернули налево, к бензоколонке. Одна из них сгорела, вот другая ничего. Вполне в нормальном виде. Разве что витрина разбита. По площадке бродило несколько зомби. Но это мелочь. Главное, чтобы живых людей не было. В последнее время предпочтительнее встретить мертвого. По-быстрому расстреляли мертвяков и двинулись в магазинчик. Вдруг выйдет чем-нибудь разжиться. Магазинчик обчистили до нас. Причем так качественно, что даже картонных стаканчиков для кофе не было. А запах? Запах был такой, что я сразу намотал арафатку на лицо и старался дышать через раз. Заглянули за прилавок. Так и есть. Труп. Судя по остаткам одежды, женский. Скорее всего, девушку застрелили из дробовика. Головы у нее вообще не было. Потом над ее телом еще зомби постарались, так что одни кости остались. В общем, поспешили отсюда убраться. У моста долго объезжали пробку из разбитых машин. Потом сливали бензин, перед этим постреляв по бродившим в округе зомби, чтобы мародерничать не мешали. Осмотрели машины, но их уже проверяли. Город рядом, нашлись желающие. Люди из города бежали совсем с карбом. Так что в машинах обязательно что-нибудь ценное было. И как и везде, запах. К нему, чтобы нам там не говорили, привыкнуть невозможно. Поэтому говорить старались поменьше, а работать побыстрее. худобедно бедно но четыре канистры и полный бак в машине набрали. Айвар, ему всегда везет, нашел в одной из машин небольшой мешочек с золотыми монетами. И ухмыляясь, показал мне. В ответ я пожал плечами. «А оно нам надо?» Это золото с радостью поменял бы на сотню патронов к Сайге, причем долго не размышляя и считая, что жутко повезло с таким обменным курсом. До клиники мы добрались только к вечеру. Я не знаю, существует ли рай, и сомневаюсь в реальности потусторонних сил, но твердо убежден, что существует ад. И я даже могу рассказать, как выглядит его десятый, неописанный в божественной комедии «Круг». Клиника была огорожена довольно высоким забором. За ним простирался комплекс различных больниц и медицинских центров. Медики называли его «Город в городе». А теперь представьте себе этот город с довольно большой плотностью населения. Причем вся эта масса мертвых людей плавно перетекала из одного конца комплекса в другой. На первый взгляд здесь было 3-4 тысячи человек. «Желающие штурмовать есть?» Айвор покосился на меня. Может, рванем прямо сейчас в атаку? Не хочешь? Было бы желание шею ломать. Я разглядывал этот заповедник мертвецов. Слушай, а почему они по городу не разбрелись? Ворот, скорее всего, закрыты. Вот и не разбрелись. Роберт, ты представь, что внутри-то делается красота. Прям на сердце. Представляешь, какие там откормленные монстры в коридорах разгуливают? Давай тряхнем с и прямо сейчас устроим забег по коридорам, а? Айвор. У тебя нервишки шалят, ты начинаешь разную херню нести. Нам, кстати, надо искать ночлег. На даче я бы не рисковал возвращаться по той дороге. Нас вполне могут поджидать местные мизерабли, урамучай. Могут. Ладно, поехали. Найдем какой-нибудь домик поблизости, а утром снимем на телефон это буйство нежити и покажем доку, чтобы тоже впечатлился.